«Никогда фон Реббер не написал бы такое добровольно», — злобно кричал начальник штаба. «Его принудили к этому. Мы не капитулируем». Примечание Адам. Трудные решения. Страница 336-337. В эти дни покончил с собой командир 371-й пехотной дивизии генерал Штемпель. Другой генерал-командир 14-го танкового корпуса Штлемер... Настойчиво запрашивал разрешение на прекращение огня и сдачу в плен. Перед своим последним боем к отцу заехал на 15 минут капитан Эрнст Александр Паулюс. «Наши дела и мои в особенности очень плохи, Эрни, сказал старший Паулюс. «Взять сейчас Сталинград — химера, плод разгоряченного воображения. Был только один выход» на встречу Манштейну. Но Гитлер не разрешил уйти отсюда. Воздушный мост, который так широко рекламировал летающий Боров Геринг, командующий Люфтваффе, рухнул. Русские уничтожили более тысячи машин, из них 70% транспортные самолеты. В частях выдают по 50 граммов хлеба в день. Может «Ты должен был пренебречь запретом и идти на прорыв?» — спросил сын. «У меня за спиной Шмидт. Он шпионит за мной. Я не удивлюсь, если узнаю, что у него есть параллельная связь с Берлином. Я постоянно чувствую его дыхание на своем затылке. Вообще, какая страшная трагедия, Эрни! Это результат чудовищной лжи. Все лгут друг другу, лгут себе, лгут ему». Я долго думал, в чем сейчас мой главный долг. Спасти армию уже невозможно. Катастрофа — дело дней. В лучшем случае — недель. Мой долг сейчас — остаться солдатом, верным Родине, народу и его вождю. Послушанием служить немецкому народу. Паулюс отец помолчал. «Ты, Эрни, отчаянный солдат, но думай иногда и о матери». «Ну?» С Богом. Отец и сын обнялись, и спустя несколько дней Адам доложил командующему, что Эрнст Александр Паулюс с тяжелым ранением черепа вывезен самолетом в германский тыл. Все эти декабрьские и январские дни, особенно со времени провала операции Манштейна и ранения сына, Паулюс находился в подавленном состоянии. Вельц, один из очевидцев событий в котле, вспоминал. Генерал-полковник Паулюс застыл в своем повиновении. Он оказался вынужденным остаться в котле со всеми своими войсками, держаться и изо дня в день вновь и вновь вести навязанные русскими бои. Он не нашел в себе силы для самостоятельных действий, вопреки воле фюрера и указаниям стратегов командующих из-за высоких столов с зеленым сукном. Он молчит, собственно, и нечего сказать войскам. Зато его начальник штаба знает только одно — держаться, держаться, еще раз держаться. Держаться любой ценой. Ценой целых рот и батальонов. Ценой тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч жизней. Биться до последнего патрона. До последней съеденной лошади, до последней капли крови таков приказ. Больше командованию сказать нечего. Примечание Вельц. Солдаты, которых предали. Страница 193-194. 30 января 1943 года, в день десятой годовщины прихода к власти гитлеровцев, Паулюс направил Гитлеру две радиограммы, составленные Шмидтом. В первой говорилось... Шестая армия верной присяге Германии, сознавая свою высокую и важную задачу до последнего человека и до последнего патрона, удерживает позицию за фюрера и отечество. Текст второй радиограммы гласил, по случаю годовщины взятия вами власти, шестая армия приветствует своего фюрера. Над Сталинградом еще развивается флаг со свастикой. Пусть наша борьба будет нынешним и будущим поколениям примером того, что не следует капитулировать даже в безнадежном состоянии. Тогда Германия победит. Халь, мой фюрер.